Глава пятидесятая «Вы с Донной собираетесь пожениться?» спрашивает Элизабет. Богдан снимает с потолка на кухне старую лампу. «Если она предложит, может быть», отвечает Богдан. «Думаю, она ждет, что вы предложите», говорит Элизабет. «Нет». Богдан достает новую лампу из коробки с логотипом «Джон Льюис». Такими вещами у нас обычно она занимается. Ясно, кивает Элизабет. А какими вещами обычно занимаетесь вы? Богдан пожимает плечами. Вношу мусор и просто люблю ее. Боже! Элизабет закатывает глаза. Богдан устанавливает новую лампу. Сколько стоит эта лампа? Не знаю, отвечает Элизабет заказала онлайн. Довольный проделанной работой, Богдан слезает с кухонного островка. Красиво, спрашивает Элизабет. Я в таких вещах не разбираюсь. Богдан смотрит на лампу. Нормально. Стивену бы понравилось. Это главное, кивает Элизабет. Но зря вы потратились на Джон Альюиса. Надо было меня попросить. Я бы раздобыл вам такую же за полцены». «Стивен все покупал в Джонни Льюисе», — говорит Элизабет. «Я и не знаю других магазинов. Захожу на сайт и все там заказываю». «Лучше ко мне обращайтесь», — отвечает Богдан. «Я все могу купить на строительном рынке. А все, что нельзя купить, сделаю своими руками». «Стивен все покупал в Джонни Льюисе», — Повторяет Элизабет. «А я хочу, чтобы он был счастлив, поэтому готова потратиться». Богдан садится на табуретку. «Вы вроде повеселели. Не выглядите счастливой, но повеселели». «Никто не рассказывает, как это бывает, Богдан. Никто». «Вы о смерти?» «Да», — отвечает Элизабет. «Даже если взять все слова, написанные о горе» все сочинения поэтов вплоть до последней строчки. Все признания друзей, рыдавших у вас на плече, все пролитые слезы. Даже если взять все это и бросить в колодец, вы все равно не услышите, как слова достигнут дна. «Но не напрасно же все это было», — говорит Богдан. «Не напрасно», — кивает Элизабет. «Но есть одно «но». «Видите его кресло?» Богдан смотрит на кресло Стивена в гостиной. «Где он, Богдан? Где Стивен?» «Что ж», — говорит Богдан, «думаю, он в маленькой урне, вы же помните?» «Не его прах», — отмахивается Элизабет. «Я знаю, где его прах. Где сам Стивен? Куда он делся?» «Может, вам чаю налить?» предлагает Богдан. Элизабет заходит в гостиную и проводит рукой по спинке кресла Стивена. «В мире столько людей и мгновений», говорит она. Богдан подходит к ней. «И деревьев. В мире вообще много всего». Элизабет смотрит на него. «Повсюду любовь, каждый день и повсюду печаль». «Вы только представьте», Столько любви и столько печали. Столько поцелуев и биений сердца. Каждую секунду кто-то ждет возлюбленного, и каждую секунду кто-то понимает, что возлюбленный не придет. Можете это представить?» Богдан смотрит вверх, потом поворачивается влево. Он действительно пытается все это представить. «Это невозможно», — говорит Элизабет. «Это вне человеческого понимания!» Богдан вздыхает с облегчением. «И всё же», — замечает она, всё здесь, в этом кресле». «Все эти мгновения в кресле, которые мы купили в антикварном магазине в Стратфорде или где-то еще, я уже не помню». Стивен клялся, что оно влезет в багажник, но оно, конечно, не влезло, И он взвалил его на крышу. «Сайрон Сестер, вот где мы его купили. Не в Стратфорде». Мы ехали домой со скоростью двадцать миль в час. Стивен придерживал кресло, высунув руку в окно. А когда мы добрались до дома, выяснилось, что кресло не помещается в лестничный проем. И мы вызвали мастера, чтобы тот отпилил ему ножки. «Кого вы вызвали?» спрашивает Богдан. «Уже не помню», — отвечает Элизабет. «У Пенни был знакомый мастер, который ей иногда помогал». Богдан внимательно разглядывает передние ножки, качает головой. «Он пилил против зерна. Жаль, меня тогда здесь не было». «А когда мы, наконец, затащили кресло в комнату, оказалось, оно не подходит к занавескам». «И правда не подходит». Согласился Богдан. «Но Стивен сразу сел в него и задрал ноги», — вспоминает Элизабет. «Ох уж этот Стивен и его кресло! Кресло и Стивен!» «А теперь осталось только кресло», — говорит Богдан. «Потому что Стивен... Ну, вы знаете». Элизабет невольно улыбается. «Богдан не обязательно всегда быть настолько прямолинейным». «Я вот пытаюсь говорить иносказательно». Богдан кивает. «Хорошо». «Никто и не сможет рассказать, как это бывает, Богдан», заключает Элизабет. «Вот в чем проблема с горем. Никто не знает, как это будет. Вам самим предстоит узнать». «Я принес вам батарейки для пульта», — говорит Богдан. «Заметил, что надо заменить». «Очень любезно, Богдан». «Отвечает Элизабет. «Батарейки я могу заменить», — говорит он. «А вот с подходящими словами у меня не особо». «Верно», — соглашается Элизабет. «Знаете, если вам когда-нибудь захочется посидеть в кресле Стивена, можете это сделать. Жалко смотреть, как оно стоит без дела». «Я не могу сидеть в кресле Стивена», — отвечает Богдан. «Конечно, можете». — возражает Элизабет. — Стивен бы этого хотел. — Все равно не могу, — говорит Богдан. — Стивен все еще там сидит. Элизабет кивает. — Я рада, что вы тоже его видите. — Какой абсурд, Богдан! Ведь это просто кресло, несколько досок, обитых тканью. Богдан взвешивает следующие слова и решает, что произнести их важно. Сейчас кресла чаще делают из гальванизированной стали, но именно это из дерева. Вы правы. У Богдана жужжит телефон. Он смотрит на экран и игнорирует сообщение. «Кто это Богдан?» спрашивает Элизабет. «Никто», — отвечает Богдан. «Будь это никто, телефон бы не сигналил», — возражает Элизабет. «Это друг», — говорит Богдан. «Какой, друг?» «Ладно, это Рон», — признается Богдан. «Ясно», — говорит Элизабет. «Прочитайте». «Там ничего важного». «Прочитайте?» Богдан читает сообщение. «И что он от вас хочет?» «Просто увидеться», — говорит Богдан. «Тогда пойдемте», — предлагает Элизабет. Он пишет «Только не бери Элизабет с собой». Элизабет кладет руку на плечо Богдана. «И что вы думаете, я на это скажу?»